Прозрачные, изнутри светящиеся холодноватым зеленым светом, и огромные шахматы, тоже прозрачные, стеклянные, стояли в неведомом порядке начатой партии и на плоском мониторе, расположенном под доской, мелькали города и страны. Но Турдан смеялся. Кельнским собором, потом Кремлем, потом небоскребами-близнецами Нью-Йоркского центра международной торговли. — Хорошо получилось, — сказала Полина, садясь за столик. — Учти, у меня нет денег, так что давай уж по своим возможностям заказывай. — Меня здесь бесплатно обещали кормить, — сказал Игорь. — Может, и не всегда, но время от времени, а злоупотреблять я не буду, они знают. Божья ты, птичка, усмехнулась Полина. Они с девушкой приглашали прийти, и я захотел с тобой. Ты же у меня единственная девушка, улыбнулся он. Он охмурял ее точно так же, как когда-то в первый раз, а потом во второй, и она дважды поддалась на этот незамысловатый, в общем-то, искренний охмурев, на обаяние Игоревой беспомощности. Но теперь она знала цену всему этому обаянию его и беспомощности, так что старался он, конечно, напрасно. Полина даже хотела сказать ему об этом, но не сказала. А зачем говорить? Все равно она посидит здесь с ним и уйдет. И какая разница... С объяснениями она это сделает или без объяснений. Она ткнула пальцем в первое попавшееся название в меню. Название оказалось смешное. «Детский мат». «Это что?» — спросила Полина официанта, одетого в костюм шахматного слона, точнее офицера. Название «Офицер», кажется, было неправильное, но Полине оно нравилось больше, чем правильное слом. «Это пицца», — сообщил официант-офицер. «А что же в ней матерного?» — удивилась Полина. «Количество компонентов», — объяснил тот. «Столько же?» «Сколько ходов требуется для детского мата?» «Это если вы знаете мат в три хода». «Ну?» «Давайте вашу трехходовку!» — кивнула Полина. Как назло вспомнилась курица, которую они с Георгием ели в нескладный вечер его отъезда, и аппетит совсем пропал. «Может быть, ты хочешь что-нибудь пооригинальнее?» — спросил Игорь. «Зачем же обычную пиццу?» «Да какая разница, обычную или необычную?» «Это ерунда». — ответила Полина, и сразу же опять вспомнила Георгия. Он говорил, это ерунда довольно часто, и глаза у него при этом так светлели, что по сравнению с этим ей все казалось ерундой. «Зато принесут быстро», — подумала она. «Сидеть с Игорем в ресторане?» Это было все равно, что разбирать лески с подковками. Хоть какое-то занятие, и только. Пиццу действительно принесли быстро, и она действительно оказалась незамысловатой. Большая на всю тарелку квадратная лепешка была расчерчена на белые и черные квадраты. Квадраты были сделаны из грибных ножек и шляпок, а воткнутые в них маленькие пешки и фигуры из сыра, и темно-красной ветчины. Игорь собрал со своей пиццы ветчинные фигурки и переложил их на Полинину тарелку. «С глазами так и не ешь?» — вспомнила Полина. «Ты просто взгляни на меня другим взглядом», — не отвечая, попросил он, — «и сразу поймешь, что заблуждаешься на мой счет. Зачем же я буду на тебя каким-то другим взглядом глядеть?» — пожала плечами Полина. — Я уже и прежним все прекрасно разглядела. Она наколола на вилку белых короля и королеву и отправила их в рот. А может быть, не все? Он смотрел на нее так, словно от каждого ее слова зависела его жизнь. Может быть, даже совсем не то ты во не видела, что есть на самом деле? Может быть, — не стала спорить она, отковыривая от пиццы белую клеточку. — Полина, я без тебя как... — Без тебя у меня нет сил жить, — сказал он. — Это, по крайней мере, честно, — кивнула Полина. — Ну так подключайся к розетке, если тебе энергии не хватает, а меня... И тут она замолчала, и не только замолчала, а замерла, словно помертвела, так, что даже вилка выпала из ее руки. Игорь встрепенулся, наверное, решил, что сумел убедить ее сделать то, чего он так сильно хотел, если он вообще мог чего-нибудь сильно хотеть, но ей... Было уже не до Игоря с его хотением точно так же, как не до шахматной пиццы. До нее, словно только сейчас, дошли слова «взгляни другим взглядом». И эти слова относились совсем не к Игорю. — Ты что? — удивленно спросил он, глядя, как Полина медленно встает из-за стола. Упал за ее спиной стул. Бармен настороженно уставился из-за стойки в углу на рыжую девицу, которая, видно же, неизвестно, что может вытворить в любой момент. — Ничего, — пробормотала она, конечно, другим взглядом. — Что есть на самом деле? Не глядя больше на Игоря, Полина пошла к выходу, машинально взяв, свою расшитую дубленку, которую, наблюдавший за нею официант, быстро снял с вешалки и подал ей. Конечно, дело было совсем не в Игоре. Она не кривила душой, когда сказала ему, что просто забыла о его существовании. И ничто в ней не всколыхнулось, когда она увидела его. Ни радость, ни боль, ни хотя бы удивление — Сколько, мол, времени прошло, а он все тот же, неизменный, как его бритая голова в ничего не значащих шишках. Да и не так уж много времени прошло. Но все-таки, когда Парина стремительно шла, словно убегая от кого-то по малой ордынке к метро, то думала она об Игоре, о том, что связывало ее с ним, точнее о том, Что она сама себе о нем выдумала? А ведь с ним очень много было всего, лихорадочно в так быстрым своим шагам думала Полина. С ним ведь действительно что-то было. Жила я с ним целый год. Спала, ела, вон он и сейчас говорит, что я его единственная девушка, а он ведь правда так думает. И все равно, все я себе про него выдумала. В действительности все не так, как на самом деле. Тот другой взгляд, который возник где-то внутри ее головы, как опухоль и теперь разъедал мозг и душу, Все в ней перевернул так мгновенно, как будто кто-то ударил ее по голове железной палкой, и она понимала, что ничего с этим теперь не поделаешь, потому что это честный взгляд, такой же единственно правильный, как точка, в которой невнятные подковые лески складываются во внятную фигуру лошади. И в пронзительном ракурсе этого единственного честного взгляда Полина видела теперь то, что все время после появления Георгия в Гарсаньерке и в ее жизни она видеть не хотела. Все, что, как ей казалось, привязывало его к ней, позволяло на что-то надеяться, все это... Было такой же ее выдумкой, как когда-то были выдумкой прямые чувства, которые она неизвестно отчего приписала Игорю, и из-за которых шепнула, прижавшись к его плечу. «Ты мой хороший!» Даже еще большей выдумкой все это было, потому что и правда с Игорем ее связывало хоть что-то реальное. А с Георгием уж точно связывали только собственные фантазии. Теперь Полина понимала это совершенно отчетливо, потому что, легко обманывая других, себя она обманывать не привыкла. «Да разве он ко мне как-то особенно относился?» — думала она, спускаясь в метро. «Ну, рассказывал, что с ним было. Так ведь...» Как в себе такое держать? А тут я под руку подвернулась. За руку держал, в голову дышал. Ну, плохо ему стало. И было из-за чего. А тут живое существо рядом. Все легче. Кто бы не схватился за руку? Да любой схватился бы. Я и сама, может, кого угодно за руку схватила бы, если б со мной такое. Она видела Георгия перед собою так ясно. Как будто он стоял рядом в вагоне метро, и как будто слезы не застилали ей глаза. И, видя его, как наяву, с беспощадной ясностью, Полина понимала, не бывает, чтобы такой мужчина, двухметровый, с такими плечами, с профилем, как на римской монете, такой мужчина на которого мгновенно западают красавицы, вроде той склифовской медсестры, а другие красавицы и вовсе из окна бросаются. Вдруг стал бы испытывать что-то большее, чем обычное человеческое расположение к такой неказистой девчонке, как она. Полина и себя ведь... Ясно видела в темном стекле мчащегося под землей вагона и ничего хорошего в своем отражении не находила. Знала же. Все всегда я про себя знала. С тоской размышляла она. Из чего вдруг что-то другое выдумала? Ни рожи ни кожи. И какая разница, что там у меня внутри, кому все это интересно? Уж точно, что не мужчинам. Оно им надо. Не девочка, а огонек. Именно что огонек, прикурить и забыть. Эти слова про огонек, услышанные сто лет назад от пьяных художников и постоянно подтверждавшиеся всей ее жизнью, всплыли в памяти очень кстати. И Георгиевич повторил их почти слово в слово. Она вошла в подъезд, открыла дверь квартиры, прошла на кухню и, не раздеваясь, села на табуретку.